Голова, двадцать четвертая. Я молниеносно натянула джинсы, но, судя по всему, все же недостаточно быстро. «Джосс, я не думала, что ты вернешься?» — спросил он. «Да, я тоже не думала. Это и для меня такой же сюрприз, Рози. Вплоть до вчерашнего вечера я полагал, что буду работать в Европе еще две недели, пока до меня не дошел оскорбительный слух о будущем образовании моего сына. И вот я уже в аэропорту, лихорадочно пытаюсь купить билет. Я был на взводе. Я-то думал, что встречусь со своим дилером, чтобы обсудить планы на следующий год, но этому не суждено было случиться. Так я оказался здесь, на родном ранчо. Он взял кусочек тоста. Лицо его было непроницаемо. «Послушай, я все могу объяснить», — мяукнул я, укратко и застегивая ширинку. «Отлично, рад слышать», — сказал он, невозмутимо вытирая рот салфеткой. Болятаво, я с нетерпением жду, когда же ты меня просветишь. Он впервые повернулся ко мне лицом, корей глаза горели. Ведь представь моё удивление, Рози, когда она была рассказала мне о незначительном происшествии в школе Тоби, после которого ты и Марта, судя по всему, впали в панику и истерику. Я бросаю работу, сворачиваю горы, чтобы добраться сюда, и измученно, валившись в собственный дом, вижу, что словно попал на Марию Селесту. Примечание: корабль призрак. Конец примечания. Моих детей нигде не видно. Твой ребёнок орёт в колыбельке, а в спальне Марты спишь ты. Когда я наконец обнаруживаю детей, которые смотрят передачу для взрослых по телевизору в гостиной, мой сын спокойно сообщает мне, что слухи чистая правда. И поскольку он намертво вырубил своего соученика, его выкинули из одной дорогущей частной школы, зато он уже устроился в другую. Нет, нет, всё не так просто. Его ещё не записали в ту школу. Мы лишь заехали вчера в Westbourne Park и поговорили с директ. Превосходно. Просто супер, прервал он меня с плохо скрытым сарказмом. Приятно слышать, что на самом деле всё немного сложнее. Ведь на минуту я подумал, что мне вообще не оставили выбора. Я-то думал, что всё уже решено, и мне осталось лишь вытащить чековую книжку и подписаться на пунктирной линии. «Должен сказать, Рози, если бы дела обстояли именно так, я имел бы полное право полагать, что, хотя я и просил тебя помочь Марте и взять на себя некоторую ответственность за моих детей, ты переступила черту и взяла на себя слишком много». Дети, которым с утра явно вынесли строгое предупреждение, все так же прилежно ковыряли ложечками яйца, но так и не взяли в рот ни кусочка. Я положила руки на стол». «Послушай, тихо», — сказала я, пытаясь сохранить спокойствие. «Я знаю, что моя реакция кажется экстремальной. Но если бы ты видел ситуацию своими глазами, как я вчера, ты и сам бы понял, что единственный выход — забрать Тоби». «Почему же есть еще один выход?» — раздраженно выплел он. «Ты могла бы оставить его там?» «Да, могла бы. Но меня искренне волновала его безопасность». Я подумала, что будет лучше рискнуть и вызвать твой гнев, чем столкнуться с совершенно другим поворотом событий. Да что ты говоришь? Он откинулся на стул, ошеломлённо уставился на меня широко раскрытыми глазами. Каким же, думаешь, чтобы совершил бы харакири циркулем или устроил самосожжение огарёлкой бунзена? Между прочим, такое случается сплошь и рядом, в газетах только об этом и пишут. Брось, Рози, ты ударилась в панику и переборщила. Да, вполне возможно. Признаю, меня переполняли эмоции, но сейчас легко критиковать не так ли? Мы же не знаем, что бы произошло, если бы я оставила его там. Я знаю только одно, Джосс. Вы сына был пропадаете неделями, чтобы заниматься своими драгоценными карьерами. В самый важный момент жизни вашего сына. Сам подумай, он же ехал в интернат. Большинство нормальных родителей заливали бы слезами подушки по ночам и ломали бы голову, правильно ли они поступили. «И ты ожидаешь, что Марта справится с любой проблемой, которая свалится ей на голову?» «Она не обязана этого делать», — вот и спросила меня. А я решила проблему так, как посчитала нужным. «Это моя реакция на мольбу маленького мальчика о помощи, и я не сомневаюсь, что ты на моем месте пристыдил бы его за слезы на глазах и дрожащие колени и приказал бы взять себя в руки, подчиниться и весело пропеть школьный гимн. Но я так не сделала, и тебя там не было, а я была». «И сейчас мне жаль, что ты думаешь, будто я приняла плохое решение под влиянием момента. Мне так же жаль, что я не остановилась и не задумалась, какая школа избавит тебя, сын Абелла, от присутствия Тоби на как можно более длительное время. Но мое решение шло от сердца, и я руководствовалась интересами Тоби. И это лучшее, что я могла сделать для мальчика, родители которого вообще его игнорируют. Меня трясло от ярости. Ты закончила?» «Не совсем». О, да, меня понесло, кровь ударила в голову. Я предлагаю вам, мистер Даберри, сесть в машину и отвезти вашего сына в ту школу. Какая вам больше нравится? Я более чем уверена, что Джерри и Симона с раскрытыми объятиями примут его обратно, если хорошенько позолотить им ручки. И директор Вестборн Парк жаждет поговорить с вами. Так что вместо того, чтобы сваливать вину на меня, почему бы вам не разобраться со всем самостоятельно? И ты не станешь возражать? если я, наконец, скажу свое слово. Он поднялся, обуравив меня глазами и ответил ему злобным взглядом. В каменной тишине Тоби пригнулся и пополз ко мне вокруг стола. «Мне придется вернуться в Столбридж-хаус», — пролепетал он. «Не знаю, дорогой», — пробормотал я. «Садись в машину», — Тоби скомандовал Джосс, не сводя с меня глаз. «Ну, пап, ты же не отвезешь меня обратно в Столбридж-хаус?» «Садись в машину, черт, возьми!» Тоби подчинился и пулей вылетел вон. «А вы, девочки, поедете со мной в школу», — сказал он это по дороге. Притихшие Люси и Эмма соскользнули со стульев и последовали за Тоби к машине, в кои-то веки испуганные происходящим. Прежде чем выйти, Джосс обернулся и посмотрел на меня. «Я все поняла», — сарказмом проговорила я. «Со мной ты поговоришь позже». И не надейся, — огрызнулся он и с треском захлопнул дверь черного хода. От удара дверь завибрировала, потом на дом опустилась зловещая тишина. Я повернулась к Каеву, он так и сидел за кухонным столом, выпучив глаза. «Ну что, дорогой», — пришептала я, — «все очень плохо, да?» «Не знаю, мамочка», — шарашенным тоном ответил он. С набухающим комком в горле я прибралась на кухню, Мросила миски из-под хлопьев в посудомоечную машину, накрепко закрыла дверцу, вытерла со стола его отчаяние и в швырнула в раковину мокрую тряпку. Тряпка забилась в дырочку. Только не вздумай плакать, чёрт возьми, яростно приказала я себе. Мало тебе проблем ещё не хватало из-за этого реветь. Какой-то надменный блюдок в дурном настроении, нашла я из чего расстраиваться. Я решительно заморгала, отгоняя слёзы. Так-то лучше. И не вздумай вспомнить, что не так давно этот высокомерный идиот тебе нравился, а то точно разревёшься. Слёзы польют ручьём. Естественно, лозу зубу уткнулась в раковину. Всё. Я не буду думать об этом. Хватит с меня дурацких мыслей. Я моргала глазами, как ненормальная, и тут позади меня распахнулась дверь. В кухню влетела Вера, принеся с собой порыв холодного воздуха. Извини за опоздание, птичка у моего, опять калит разыгрался. Все утро дралась с ним в туалете, пыталась вовремя расстегнуть ему ремень. Как я вообще досюда добралась, ума не приложу. Она сняла платок и заметила чемодан Джосса, который так и остался стоять на полу посреди кухни. Вернулся, значит. Да, и настроение у него не фонтан. Почему это? Да так. Ага, так, значит. Она принялась возиться на кухне, выпрямив спину. Явно обиделась, что её не посвящают в личные тайны, но долго молчать Вера не могла. Ты получила записку, которую я тебе оставила про твоего брата. Какую записку? Я оставила у телефона. Он звонил вчера вечером. Я зашла взять свою сумку с вязанием, и телефон зазвонил как раз когда я выходила из чёрного хода. Он сказал, что ему передали какое-то забавное сообщение, будто тебя обвиняют в убийстве и ты будешь играть главную роль в его следующем фильме. Но ну, твоя мать думает, что сперва тебе надо сделать подтяжку груди. О, господи. Он хотел узнать, это шутка или что? И я сказала, что это шутка. Ух, Вера, спасибо, выдохнула я. Не за что. Мы же не хотим, чтобы попал злые нехорошие слухи. «Мамочка, сними меня», — позвал меня Айва, сидевший в высоком стульчике. Я подошла и освободила его, и он наградил меня ослепительной улыбкой. Чистый лучик безграничной любви. Я подняла его и горячо поцеловала, потом подошла с ним к окну. Из окна открывался чудесный вид на сад, холмы и деревенские просторы. Слева среди деревьев мигал голубой огонек. «Это же рядом с моим коттеджем». Да-да, рядом с моим коттеджем мигает голубой огонек на крыше полицейской машины. Я застыла. Айва тоже заметила огонек и ткнул пальцем в оконную раму. «Полиция!» — радостно воскликнул он. «Да, я знаю, дорогой». Я присмотрелась. В машине никого не было. «Еще бы! Пассажиры наверняка в коттедже ищут меня». Я наблюдала еще какое-то время, потом медленно повернулась и спустилась вниз по лестнице. У нижней ступеньки я столкнулась с Верой. Та закатывала ковры со шваброй и ведром наготове и собиралась мыть плитку. Я прошла мимо, и она уставилась на меня. «Ты в порядке, Милочка? Как будто привидение увидела». «Да, я в порядке, все нормально». Как ни странно, я и чувствовала себя нормально, довольно спокойно. Ведь все ли в каком-то смысле это было для меня облегчением. Теперь моему нервному ожиданию конец. Я заглянула в коттедж Швера и замялась. Чуть было не сказала ему, может, когда-нибудь увидимся. Я ненадолго. По-моему, ко мне пришли. Она не ответила, просто проводила меня взглядом. Я спокойно вышла через парадную дверь и тихо закрыла ее за собой. На секунду задержалась на верхней ступеньке, любуясь пейзажем, вдыхая морозный утренний воздух. Он был такой холодный, что у меня закружилась голова. Я подняла глаза к огромному безоблачному небу. Небесные просторы. Потом повернулась и зашагала вниз по холму. Приблизившись к коттеджу, я увидела, что входная дверь открыта нараспашку. Я как можно тише подкралась к дому и осторожно пригляделась. Возвращаясь к коттеджу, я увидела, что входная дверь открыта нараспашку. Ну что ж, если они надеялись меня удивить, я сама сделаю им сюрприз. Но то, что я увидела, заставило меня затаить дыхание. Я почти не узнала свою гостиную. Всё было перевёрнуто вверх дном. Ящики выдвинуты и брошены на пол, бумаги разбросаны по всей комнате, книги грубо сорваны с полок, которые теперь стояли пустые. У камина свалены картонные коробки, набитые вещами, которые я даже не узнавала. Судя по всему, их притащили с чердака, потому что в потолке зияла дыра и люк был открыт. Заглянув в кухню, я увидела, что весь фарфор, горшки и сковородки, даже продукты из чулана раскиданы по полу. Картофель вытрясли из мешка, а теперь клубника каталась по полу. И вообще всё, что только можно было выворочено и вынуто, как будто меня ограбили. А, миссис Медоус. Из сумрака показалась знакомая фигура. Бротниточка, глаза цвета зимнего неба, миловое лицо над поднятым воротником тёмно-синего пальто. Суперинтендант Хенни се обнажила зубы в жестокой пародии на улыбку. "Какого чёрта здесь происходит?" пролепетала я. "Мы бы скинули ваш катедж, миссис Медос. У нас есть ордер, разумеется." Она выдернула из-под пальто бумажку. К счастью, нам не пришлось взламывать дверь, так как вы оставили её открытой. Как удобно. На, не слишком умно не запирать дверь, хотя вы же живёте в деревне. Но что вы ищете? Сложно сказать, ведь мы этого пока не нашли. Может, намекнёте? Я обернулась, она пригвоздила меня взглядом. Не имею ни малейшего понятия. Неужели? Нет. На одно я знаю точно. Вы не можете просто так врываться сюда и без всякой причины рыскать по моему дому. Это возмутительно. «Вы же знали, что я в особняке. Почему не пришли и не позвали меня? Что вы собирались сделать, оставить записку? Мы перевернули ваш дом до скорых встреч. Вы даже цветочную отдушку на пол высыпали, бога ради, что вы там искали. Наркотики, бриллианты, человеческие останки». «Скажите сами, миссис Мэддлс». Я уставилась на нее. Не сводя с меня глаз, она наклонила голову и крикнула. «Наверху что-нибудь есть, Билл?» «Пока и ищем», — раздался голос. «Так прочешите все расческой с мелкими зубьями, выверните все ящики и шкафы, разворошите постель, выньте одеяло из-под одеяльников, и в детской тоже. Будет сделано, мэм». Она вызывающе выпятила подбородок и засунула руки глубже в карманы. «Ага, понятно», — сказала я. «Разумеется, вы хотите запугать меня, да? Вы ничего не ищете, просто хотите меня сломать, не так ли? Называйте как хотите, мягко ответила она. Ничего у вас не получится, хлепло проговорила я, потому что я этого не делала, поняли? Я повернулась, с Айва на руках пролетела мимо неё и выбежала на холодную улицу. Выбежав в крошечный садик позади коттеджа, я подумала: одно я знаю точно, я не доставлю ей удовольствия, я не буду смотреть, как она пустошает мой дом. Я усадила его на низкую каменную стену, отделявшую сад от полей, и села рядом спиной к коттеджу, крепко его обняв, и уставилась в туманную голубую даль. Наконец, когда мне уже казалось, что прошла вечность, за мной наведалась сама мисс тонкие губы. Мы закончили обыск, резко бросила она. Нашли что-нибудь, ядовито поинтересовалась я. Пока нет, но мы собираемся обыскать ваш дом в Лондоне. Мой... Ради бога, вперёд. У вас остались ключи, не так ли? Чтобы не позорять вас лишний раз и не взламывать дверь на глазах у соседей. Я вынесла их ключи вот. Она подошла, чтобы взять ключи, но я придержала их минутку, заставив её вопросительно заглянуть мне в глаза. Я уже говорила и скажу ещё раз. Вы совершаете огромную ошибку. Неужели, сухо проговорила она, выхватывая у меня ключи, «Интересно, Гарри бы с вами согласился?» «К счастью для вас, он сейчас глубоко под землей и не может высказать свое мнение». С этими словами она развернулась на каблуках и вышла из дома. Когда она садилась на пассажирское сидение полицейской машины, я мельком взглянула на водителя и поняла, что этот тот самый добрый старичок, который в тот день вез меня домой из полицейского участка. Мне показалось, что отъезжаян бросил мне извиняющийся взгляд, но я так толком и не разобрала, а да и, честно говоря, мне было всё равно. Я села на перевёрнутую коробку посреди комнаты и огляделась. Вокруг царило полное разорение, а его приковылялый Сада кинул дом изумлённым взглядом. Грязно. Да, немножко дорогой, сказала я весёлым, но дрожащим голосом. Теперь, когда они ушли, злость сменила ужас. При взгляде на мои вещи, раскиданные вокруг, на одежду, висящую на перилах, у меня возникло такое чувство, будто меня износило. К счастью, его был в восторге от беспорядка и блаженно прыгал от одной кучи к другой, радостно играя со счетами за электричество и крышками от сковородок и не замечая, что его мать тихонько разваливается на части, сидя на опрокинутой коробке и беззвучно рыдает в ладони. Лишь когда моё лицо стало совсем мокрым, а из носа потекло так, что пришлось поднять голову и вытереть сопли, я заметила, что рядом кто-то стоит. Я испуганно подняла глаза. Джосс. Что здесь происходит, рози тихо спросил он. Ах, Джосс, я залилась жалкими рыданиями. Я в большой беде. Я вижу, он присел рядом мне, снимая пальто. В полицейском участке мне не просто задали пару обычных вопросов, выпалила я. Знаешь, в тот раз, когда они забрали меня после Нового года, когда ты уехал, они прищучили меня по полной программе. Господи, Джосс, они думают, что это я его убил, а они правда так думают. Я перевела дыхание и вытерла лицо рукой. Джосс протянул мне платок. Я знаю, я так и подумал. Я вчера говорил по телефону с Мартой, и она рассказала мне самое худшее. поэтому я и вернулся, не считая неразберихи со школами, конечно. Ох, я вдруг вспомнила, и как все... Он останется в Эстборн-парк, Рози. Ты была права, ему там будет лучше. Атмосфера в Эстборн-парке ему больше подходит, и мне понравилась директриса. Сперва я поехал в Стоубридж, но эти арчеры вели себя просто омерзительно и начали грозить мне судом, не успел я рта раскрыть. Похоже, родители другого мальчика забрали его из школы. Естественно, это поставили в вину Тоби. Похоже, арчеры думают, что в этой проклятой ситуации виноват кто угодно, только не они. Поразительно, насколько критическое положение раскрывает истинную человеческую сущность. Он помпезный ублюдок, она безразличная ко всему Рыбина. Ты была права, забрав его оттуда Рози. Он замолк оглянулся вокруг. На его лице застыл настоящий ужас, но он взял себя в руки. Ладно, довольна об этом. Он встал и энергично потёр руки. Давай приберёмся в этом доме, а потом можешь рассказать, в какую жуткую передрягу ты попала. Только посмотри на весь этот мусор. Неужели это всё твоё? Я беспомощно высморкалась в его платок. Он был чистый и белый. Красивый платок, мне было невыносимо обидно его портить. Ещё я не могла не заметить, какие у него красивые широкие плечи, когда он стоит рядом, и какие добрые золотисто-карие глаза, когда он смотрит на меня. Эрозия прервал он мои мечтания. Я попыталась вспомнить, о чём он меня спросил. О, да, я шмыгнула носом. Это всё моё, я пригляделась. Нет, вообще-то эти коробки не мои, они притащили их с чердака. «Наверное, там твои вещи, а если нет, то это коробки Элис и Майкла, потому что я их в жизни не видела». «Похоже, они в них даже не заглядывали», — сказал он, рассматривая аккуратно сложенные книги и одежду. «Просто сбросили вниз, чтобы тебе пришлось потрудиться, затаскивая их наверх». «Точно. Эти ублюдки хотели меня запугать». «Ладно, ладно, не переживай. Давай затащим их обратно». Ну что, в один прекрасный день Фильберныс соблаговолят заехать и забрать своё барахло, а не сваливать его вот так на чужом чердаке. А пока пусть лежит там, откуда и взялось. Он осмотрел маленькую лестницу, спускающуюся из люка. Вроде прочная, ты поднимайся, а я передам тебе коробки. На вид очень тяжёлые. Я послушно взобралась по лестнице, и мы принялись затаскивать коробки на чердак. Он подавал, а я принимала и изо всех сил старалась не касаться его ладоней. В основном в коробках были папки, бумаги, книги и старая одежда. Одна из коробок развалилась в руках Джосса, и он принялся заново укладывать вещи. Я тем временем рассеянно осматривала другую коробку, чтобы не пялиться на его рыжевато-каштановую голову внизу. На чердаке было темно, но, заглянув в коробку, я увидела... Это же как странно. Эти вещи были мне очень даже знакомы. Я взяла выцветший шарф с узором пейсли. Под ним лежал старый голубой свитер. Я знала, чья это одежда. Я узнала эти вещи. Они принадлежали Филле. Я копнула глубже. Пара старых кассет, они могли принадлежать кому угодно, но вот еще старые бархатные тапочки, грязные, но я сразу его узнала. Спереди была потрепавшаяся вышивка. Это тапочки Филли, я помню, она привезла их из Непала. И пара романов Джейн Остэн в мягкой обложке. Я открыла книги, и вот вам на внутренней обложке были наклейки, которые Филя всегда прикрепляла на свои книги, и подписью наклонным почерком чёрной ручки. Филиппа Джейн Кэвендиш. Я нахмурилась. Джос, что? Тут кое-что странное. Он поднялся до середины лестницы, что там? Это вещи моей сестры, Филли. О, неужели? Тебе не кажется это странным? Как ее вещи попали сюда, на мой чердак? Или раз уж на то пошло на твой чердак? Или раз уж на то пошло на чердак, Майкла угрюмо проговорил он. Что? Ничего, понятия не имею, Рози. Он направился был вниз. Нет, ты имеешь? Вдруг воскликнула я. Он замер на лестнице. Что значит чердак Майкла? Что происходит, Джос? Он медленно поднялся по ступенькам, пока его лицо не оказалось уровень с моим. Ах, да, я и забыл, что ты, пожалуй, единственный человек в Пеннингтоне, которому неизвестно об изменах твоей сестры. Об изменах моей. Господи, не неси чепуху о каких изменах, с кем? С Майклом Филберном, разумеется. С Майклом? У меня отвисли челюсти, это неправда. Может, теперь уже не отноверяю тебя. Это было с нашим с тобой общим другом, хитрецом Микки. Если честно, как бы я ни любила Элис, именно по этой причине мне хотелось, чтобы Филберн у съехали отсюда. Поэтому я и обрадовалась, что ты у меня поселилась. Я испытала огромное облегчение, когда наконец прекратились эти ночные оргии и его постельные упражнения с твоей сестрицей. И бедняжку Элис было жалко. Нет, Филли, Господи, я просто не могу поверить. Филли и Майкл только не это. Уму непостижимо, да? Но если задуматься, всё сложилось очень удобно. Он приезжал в середине недели по делам, Элис жила в городе, а твоя сестра в соседней деревне. Ну да, у них были регулярные свидания по средам. В деревне ходят слухи, что её бедный олух муж Майлс не так ли? Да, прошептала я. Что он думал, будто она ходит на вечерние художественные курсы. Он тихо рассмеялся. «Не иначе, как изучает живую натуру». «Да, точно, — медленно пробормотала я, — она действительно ходила на курсы по средам в местный. Дерьмо собачье. Ни на какие курсы она не ходила, Рози, не считая курсов обнаженной натуры по средам с участием Майкла Филберна». Я качала головой, анимев от шока. «Филли? Не кто-нибудь, а Филли?» Значит, тихо спросила я Джосса, уже поверив ему, все об этом знали. Тебе лучше меня известно, что значит жить в английской деревне Рози. Задницу нельзя почесать, чтобы об этом тут же не начали судачить. Я это знала, потому что всё это происходило на моём заднем дворе прямо под окном. Они-то думали, что им удаётся хранить тайну и действовать тихо. Возвращались поздно наверняка после ужина с Челтенхэма. Она на пассажирском сиденье, пригнув голову в шляпе и темных очках. Только летом, разумеется, зимой и так ничего не было видно. И примерно через час уходила в такой же маскировке. Но у меня нет расписания, и когда они приезжали или уезжали, я обычно был еще в студии и стоял у окна. По ним часы можно было сверять. «Да, Филия и Майкл приехали, значит, сегодня среда, десять вечера». Да, Филипп и Майкл уехали, значит, уже полдвенадцатого, и он отрахал её до потери сознания. Молчия закрыла уши руками. Я не могу даже думать об этом. Я только раз её видел, что в тот день, когда она появилась вместе с тобой у меня на пороге и спросила, "Стаётся ли коттедж?", я сразу её узнал. Не помню, как ты на неё пялился, медленно проговорил я. Я подумала, что она просто тебе понравилась, она всегда всем нравится. Ну да, никакая девушка на видная, но не в моём вкусе. Нет, я просто поразился её наглости. Помнет, как уж слишком спрашивать о бренде коттеджа, в котором она уже пару лет испытывает на прочность диванные пружины. Уже пару лет я в ужасе смолкла. Но почему в Волгограде, почему? Почему люди изменяют? Чтобы испытать волнение, опасность, всплеск адреналина в их никчёмной посредственной жизни. «Да, но жизнь Филли вовсе не никчемная и непосредственная. У нее есть все. Красивый особняк, любящий муж, трое чудесных детей и куча денег. Из всех мужчин она выбрала Майкла? Этого самодовольного, напыщенного червяка? Господи, я-то думала, она презирает Филбернов? Всего лишь одну из Филбернов, ту, что замужем за ее любовником». Я ахнула. «Ну, разумеется». Внезапно все стало на свои места — Теперь я поняла, чем объясняются ее неожиданные нападки на Элис. Ядовитые замечания в адрес ее богемности, подушек на полу, коричневого риса. Она ревновала ее к Майклу. А потом он попытался провернуть то же самое со мной. С горечью вспомнила я. «Может, решил, что это у вас семейные?» Он сказал это в шутку, но я была не в настроении шутить. «Извини, я торопливо проговорил он, увидев выражение моего лица. Я пошутил». Я не обратила внимания, потому что вдруг вспомнила кое-что, что сказал Майкл той страшной ночью, что все мы одинаковы. Может, он говорил более конкретно, чем подумалось мне. Может, Филя его отвергла, наконец вышвырнула его вон. И он набросился на меня, решив вкусить знакомой кровушки. Может, потому он вел себя так агрессивно. Ему не терпелось добиться своего, возможно, и отомстить». Я так погрузилась в собственные мысли, что не расслышала, как Джосс мне свистит. Лишь когда он что-то урыгнулся, я подняла голову. Он листал одной из книг. Что там у тебя? Будь я проклята, как говорят в наших краях. Что это? Так-так, здесь у нас opus под названием Настольная книга миколога. Он процитировал мне книгу. А это красивая книжка. Он процитировал ещё одну, носит название Заядлый грибник. И знаешь, чьи это книги? Чьи? Он открыл первую страницу. «Некая Филиппе Джейн Кевендиш».